Глава 7 Так и началось это лето, которое должно было стать первым летом моей по-настоящему взрослой жизни, а стало в итоге началом жизни совсем новой. Моё повседневное расписание довольно быстро устоялось. В первой половине дня я обучалась владению магией с Мелиссой, и занятия эти завершались совместным обедом. Она же взяла на себя труд объяснять кучу бытовых мелочей, например, откуда на нашем столе берётся еда. Это домовые. Они готовят и подают и убирают. Следят за чистотой и каминами. Показываться людям и оборотням не любят. Поэтому их никто не видит. Только Энгард общается с их старшим, когда появляется необходимость обсудить организационные нюансы. То есть он знает, как они выглядят. Их внешний вид — вопрос по-прежнему дискуссионный, — улыбнулась милиса поскольку разные люди от чего-то описывают их по-разному. Возможно, домовые используют маскировочные чары, чтобы никому из чужих не открывать истинный облик. Я решила, что буду представлять этих загадочных существ вроде домовёнка Кузи из детского мультика. Во время занятий я поняла, что ни водопровода, ни электричество в истинном мире пока не изобрели. В домах попроще использовали огонь для освещения и для обогрева, и для приготовления пищи, а воду таскали из колодцев. Дом состоятельных людей можно было узнать по наличию магически заряженных артефактов, например, маленьких светящихся шариков и стекла, которые использовались в люстрах, аналог лампочек, или ванн и раковин, самостоятельно наполняющихся водой и опустошающихся. Сюда же относились и самоочищающиеся ночные горшки. Оказалось, что всем этим могут пользоваться даже люди, полностью лишённые магии, но им приходится время от времени подзаряжать предметы у магов. Вокруг бытовых удобств строилась целая индустрия, но я решила оставить этот вариант карьеры на крайний случай. Менять обычный мир на магический, чтобы заряжать ночные горшки, казалось не слишком привлекательным. Душ, кстати, тоже работал на магии, но чуть более сложный. «Это двойная пространственная магия», — пояснила милиса «Вода одновременно появляется в верхней части и исчезает в нижней. Ещё и подогревается». Такие вещи могут позволить себе или маги, или очень состоятельные люди, имеющие возможность держать мага в штате домашней прислуги. Всё это было исключительно занимательно и любопытно, а Мелисса, к тому же, действительно очень легко и доходчиво объясняла. Вероятно, поэтому в обучении я делала успехи. И судя по реакции Колта, когда он узнавал о моих результатах, те превосходили его ожидания, что заряжало меня ещё большим энтузиазмом. Хотя его и так хватало. Пусть я никогда не блистала аттестатом или дипломом с бесконечным рядом аккуратных пятёрок, дурой меня тоже не назвать. Я всегда ленилась в отношении неинтересных мне дисциплин, практическую пользу которых не видела. Никогда не зубрила просто ради хорошей оценки. Но то, что меня интересовало, могла изучать часами. А если предмет был хорошо понятен, то и пятёрки получались, особенно в колледже. С магией у меня как-то сразу сложилось. Оказалось, что это не сложнее программирования, в чём-то даже очень похоже. Главное — понимать логику составления заклятия и знать, из чего они составляются. Причём вариантов было несколько. Разные кланы и территории в прежние времена использовали разные подходы к решению задач. Да и задачи у них порой отличались. В итоге возникло множество школ, которые потом перемешались. Одни продолжали развиваться, другие отмерли. Маги выбирали углублённое изучение одной школы, или практиковали сразу несколько подходов к колдовству. Всё это немного напоминало работу с разными языками программирования. И поскольку с логикой у меня проблем не наблюдалось, оставалось только изучить парочку местных школ на достаточно хорошем уровне, остальное делаю техники. Вот над техникой, вложением силы в заклятие, приходилось попотеть. Но похвалы Мелиссы и искреннее изумление колта так вдохновляли, что я очень старалась. С новообретённым отцом, Я общалась не так уж много. Мы неизменно ужинали вместе, иногда вдвоём, иногда в компании Мелиссы. Изредка он присоединялся к нам за обедом, если приходил на занятия узнать мой прогресс. Однако, даже когда мы оставались наедине, у нас не складывалось разговора по душам. Мы всё больше молчали. Лишь иногда обсуждая или занятия, или бытовые мелочи, или вовсе отличённые темы, никаких подробностей о его отношениях с мамой, или решение оставить меня с дядей, я так и не услышала. О войне и о себе Колт тоже предпочитал не говорить. Мне удалось узнать лишь то, что после полной и безоговорочной победы содружества он ещё какое-то время служил, а примерно 10 лет назад ему был дарован замок, принадлежавший когда-то одному из горгульих принцев, чей рот давно угас. Впрочем, дарован, громко сказано, Колт не имел права использовать его по своему усмотрению. Здесь уже несколько десятилетий находилась одна из Академий Содружества, так и должно было оставаться. Колд ею и управлял, и владел, очевидно, получая неплохой доход. «А почему ты, директор?» — спросила я как-то за ужином. «Разве главный в Академии не ректор?» «Политика», — равнодушно пожал плечами Колд. «Когда меня оставили во главе Академии, ректоры других учебных заведений возмутились. Они все сплошь аристократы и учёные-мужи, а я военный. к тому же горгулья». «Это плохо?» да — напряглась я. «Быть горгульей?» Он одарил меня пронзительным взглядом и уверенно заявил. «Это прекрасно — быть горгульей. Но наша аристократия была истреблена века назад, поэтому всякие напыщенные идиоты вроде драконов, кичащиеся собственным происхождением, смотрят на нас свысока. И хотя сами драконы и наградили меня этим замком и должностью за службу содружеству», Против возмущения они не пошли. Но и ломать традиции, лишая замок Гаргулей статуса Академии, не стали. Поэтому я директор. Надо мной стоит формальный ректор. Точнее, стоял все эти годы. Недавно его... он умер. А нового так и не назначили пока. Честно говоря, мне всё равно, как называться, пока в мои дела никто не лезет. Но новый ректор теоретически может влезть. И снова через стол прилетел такой убийственный взгляд, что стало не по себе. Пусть попробуют. На этом тема как-то сама собой закрылась. Когда милиса присоединялась к нам, становилось немного веселее. Её присутствие оживляло беседу, хоть и не делало её более личной. Зато гнетущей тишины становилось меньше. милиса умела поддерживать непринуждённую беседу и вовлекать в неё окружающих. Как я поняла, она как раз относилась к какой-то магической аристократии, но после разрыва с семьёй потеряла все привилегии. О своей истории она тоже предпочитала помалкивать и вела себя так, словно совершенно не переживает. Возможно, так и было. Всё-таки восемь лет прошло. Мне казалось странным, что она так и не вышла замуж. Ведь Колт, как я поняла, освободил её от уз договорного брака именно для того, чтобы она смогла вступить в нормальный. Очевидно, проблем... Возникнуть не могло, но она что-то не торопилась. Возможно, предпочитала свободу или любила кого-то, кто не отвечал взаимностью. Я каждый раз внимательно наблюдала за её общением с моим отцом, но так и не заметила ничего романтического ни с одной из сторон. А рядом с Колтом действительно не было видно никого другого. Для меня это мало значило. Мама умерла много лет назад, даже если бы Колт Был ей настоящим мужем, а мне отцом, он имел бы право устроить свою жизнь с другой женщиной. Требовать от него уйти в монахи как минимум нелогично, а я уважаю логику. Но мне и так предстояло привыкнуть к мысли, что у меня есть отец. Привыкать еще и к мачехе уже слишком. Да и, честно говоря, часть меня, та злая часть, что порой все портила, не возражала, если бы все эти годы мой горе-отец страдал в одиночестве. Только я очень сомневалась. что он в нём действительно страдал. Во второй половине дня Милиса обычно занималась своими делами, а я была предоставлена сама себе. Мне выдали внушительную стопку книг по истории истинного мира, содружества, кланов, оборотней и человеческих территорий. Предполагалось, что я должна их читать, но нудные тексты навевали на меня тоску и усыпляли. Осилив для приличия пару страниц, я отправлялась бродить по замку и его окрестностям. Как и обещал, Колт показал, где находится мёртвый лес. Выглядел тот, кстати, вполне обычно, живенько так. Но попасть туда не представлялось возможным. Деревья немного не доходили до замковой стены, а по той регулярно шаталась охрана. Спрятаться от их взглядов было негде. Возможно, ночью стражники следили менее пристально, да и темнота могла помочь. Но после одиннадцати все входы и выходы перекрывались. «Да и не настолько я лихая, чтобы бросаться в подобные авантюры ночью без надёжного напарника. Оставалось лишь любопытствовать. Всё-таки почему туда нельзя ходить?» «Там заканчивается территория Содружества», — пояснил Колт. «То есть там граница? Так близко?» «Да». «И она никак не охраняется?» «Почему же там дежурят патрули, милиты. Переходить на другую сторону противозаконно, поэтому за пересечением границы тебя могут арестовать». Я кивнула, хотя это и показалось странным. милита что Что-то вроде местной полиции. Возможно, чуть большими полномочиями раз охраняют границу, но, по идее, они должны предотвращать незаконные пересечения оттуда». Впрочем, Колт мог иметь в виду, что меня арестуют в момент возвращения из чужой территории. Но почему он ни слова не сказал о том, какое наказание нелегало ждёт в соседнем государстве? Расспрашивать я не решилась. Это могло выдать мое желание однажды наведаться в запретную зону. Несколько раз я доходила в одиночестве до города. Гуляла по узким улочкам, рассматривала дома, витрины немногочисленных магазинов, людей. Местечко выглядело весьма депрессивным, хоть и занимало приличную территорию. Многие дома пустовали, некоторые вовсе были заколочены. Люди казались не очень приветливыми и пялились на меня, даже когда я облачалась в приобретенную здесь одежду. Лишь в третий визит стало понятно, что я вызываю интерес не внешним видом, а фактом родства с Колтом, о котором все уже знали. Выяснилось это, когда румяная хозяйка пекарни принялась зазывать на свежеиспечённый калач с кружкой молока. Я ответила, что у меня нет при себе денег, а она лишь махнула рукой. «Так я насчёт господина директора запишу. Он потом оплатит. За дочка то Было так странно слышать, как меня называют чьей-то дочкой, что я сразу согласилась. Холд явно не обеднеет, если я перекушу за его счёт. Всё равно я сейчас на его обеспечении. Он мне серьёзно задолжал за первые 17 лет жизни, сомневаюсь что папаша платил элементы на моё содержание. Но после того случая желание ходить в город отпало. Стало понятно, насколько я там на виду, а это немного неприятно. Мне больше нравилось оставаться в тени, поэтому чаще всего я проводила свободное время, исследуя замок. Конечно, больше всего интересовала закрытая часть, но попасть в неё тоже оказалось весьма проблематично. Это была одна из самых старых построек, а, возможно, и вовсе первая. Немногочисленные входы надёжно запирались, по крайней мере, те, что нашла я, но помимо очевидных проходов, в замке встречаются и скрытые, поэтому лазейка вполне могла существовать. Мне не надоедало её искать, но я старалась не привлекать, к этим поискам внимания, поэтому чередовала их с изучением замка в целом. Несмотря на свою мрачную архитектуру, которую в моём мире наверняка назвали бы готической, а, может быть, и благодаря ей, место мне нравилось, но иногда и пугало. Я бы не назвала его уютным, хотя в своей комнате обустроилась комфортом, какого никогда не знала дома. Днём в хорошую погоду это была просто серая каменная громадина, внутри которой всегда прохладно, но стоило испортиться погоде, что происходило довольно часто, или опуститься в ночной темноте, как замок, преображался. Всю нижнюю часть окутывал туман, серый камень чернел, пустые башни, на солнце, казавшиеся сонными, становились мрачными. Больше всего напрягала тишина. Днём пели птицы, переговаривалась и смеялась. Стража жил своей жизнью город, и отголоски этой жизни создавали фоновый шум. Но в дурную погоду половина звуков стихала, а после вечерних ударов колокола Тишина окутывала замок плотнее, чем густой туман. Для человека, привыкшего к постоянному гулу городского транспорта, промотанию телевизора и громкой музыки в ушах, это было почти невыносимо. В такое время оставалось слушать только треск огня в камине и радоваться, что есть хотя бы он. Побродить по замку в ночное время я решилась только раз, в самом начале лета. Долгой эту вылазку не назвать. Мне едва удалось уговорить себя выбраться за пределы башни, после чего я позорно побежала обратно, захлопнула дверь комнаты и вновь подперла её стулом, хотя после первой ночи ни разу так не делала. Нет, ничего страшного я не увидела. Не столкнулась с привидением, не стала случайным свидетелем кровавого преступления, но эта бескомпромиссная темнота, вокруг и тишина, нарушаемая лишь тихим завыванием ветра, действовали сильнее самого страшного из мною ужастиков. Хоть я и прихватила из настольной лампы светящийся магией шарик, полностью разогнать тьму он не мог. Замок тогда я почти не знала. Каждая ниша, даже не очень глубокая, казалась мне провалом в чёрную бездну, из которой могло выползти что-то страшное и опасное. Всё время мерещились какие-то шорохи, шёпот, вздохи, даже едва слышные шаги, которые стихали, стоило самой замереть. Я не ожидала от своего воображения такой подставы. Ведь прежней жизни мне доводилось лазить по заброшкам и в тёмное время суток. Однажды мы с приятелем даже провели пару часов ночью на старом давно недействующем кладбище наспор. Приятель, кстати, едва мне всё не испортил. Уже через полчаса готов был сбежать, тогда как я чувствовала себя абсолютно спокойно. Здесь же спокойствие от чего то мне изменило. И с тех пор я после ужина с Колтом из комнаты не выходила. Лишь в первой половине августа вновь об этом задумалась. Дело в том, что у моих прогулок по замку была ещё одна цель, в которой я едва признавалась самой себе. Мне хотелось встретить мужчину, которого я видела в первый день, за которым подглядывала, если уж называть вещи своими именами. Но его нигде не было. Колт меня с ним не знакомил, даже не упоминал о нём. Однажды я спросила, кто ещё сейчас живёт в замке, но никого похожего в ответ не упомянули. «Как ты уже видела, у нас есть стража, и, полагаю, милиса объяснила тебе про домовых. Большинство преподавателей либо приезжают на учебный год, либо живут в городе. Постоянно здесь находимся только мы с милисой Госпожа Блик преподает здесь бытовую магию и господин Млинар, библиотекарь. Когда занятий нет, он занимается обновлением каталогов и реставрацией некоторых старых книг». Но он сейчас в отпуске. Больше мне никого не назвали. Но я была уверена, что тот незнакомец не библиотекарь. Я не стала расспрашивать подробнее, чтобы не объяснять, почему меня так интересует этот вопрос. Через какое-то время и вовсе заподозрила, что мужчина мне привиделся. Или, может быть, это призрак. Но в начале третьего месяца лета, название которого в магическом переводе звучало для меня исключительно как «Август», Я случайно заметила мужчину с длинными чёрными волосами, выглянув из окна башни. Он прогуливался по внутреннему двору замка, невзирая на крайне мерзкую в тот день погоду. Поначалу я глазам с вами не поверила, решила, что мозг издевается, принимая кого-то из охранников за мой призрачный интерес. Но мужчина вдруг остановился, покрутил головой из стороны в сторону, а потом задрал её и посмотрел на башню. Я даже от окна отскочила на мгновение — но быстро сообразила, что он не может меня в нём увидеть. А когда снова выглянула на улицу незнакомца, уже и след простыл. Вот уж действительно призрак. По понятным причинам мужчина заинтриговал меня ещё сильнее. Подумалось, что оба раза я видела его в отсутствии солнца. Поздно вечером после колокола и в пасмурную погоду. Может быть, он вампир? С этого мира станется». Но это означало, что искать встречи с загадочным незнакомцем нужно в тёмное время суток, когда замок погружается в мрачную дремоту. Быть может, именно поэтому до сих пор нам и не удавалось встретиться. Зачем нужна эта встреча, я и сама не знала. Убеждала себя, что мною движет чистое любопытство. Но было что-то ещё. Какое-то тянущее ощущение в груди понять, которое мне пока не удавалось. Мне понадобилась неделя, чтобы собраться с духом. Я убедила себя, что теперь знаю замок гораздо лучше, а потому не будет так страшно бродить по нему в темноте. К тому же я успела овладеть озами магии и могла при желании ненадолго усилить свечение шарика или зажечь одну из замковых люстр. Слабая помощь, если задуматься, но сама возможность грела. Теперь за пределы башни я вышла легко. Всё-таки каждый день проделывал этот путь при свете. Место стало уже привычным. Но дальше... Я невольно затормозила. Куда пойти? В основное здание, где находятся аудитории? Или в башню, где разместилась библиотека? В огромный зал для официальных мероприятий, где в учебный период, как я уже выяснила, накрывают общие завтраки, обеды и ужины? В башне студенческих общежитий? Я мысленно перебирала варианты, но все они казались слишком скучными. Ноги в итоге сами собой понесли к закрытой части замка. А точнее туда... где нынешнее основное строение соприкасалось со старым. Не встреча своего призрака, ты хоть лишний раз попытаюсь найти тайный проход, не боясь, что меня поймают на этом деле. Темнота, едва разгоняемая следом шарика, торопливо смыкалась за спиной, томно вздыхала и даже иногда всхлипывала. От каждого такого звука по телу пробегали мурашки, и волосы на затылке, не попавшие в хвостик, вставали дыбом. Но я всё равно прямо шла к своей цели, испытывая смутную убежденность, что именно сегодня мне повезет. И не ошиблась. В каком-то смысле. Отблески чужого света я заметила еще издалека, а стоило свернуть за угол, как у меня едва не вырвался торжествующий возглас. Незнакомец был там. Почти в таком же виде, в каком я встретила его впервые. Черные брюки, белая рубашка с закатанными до локтей рукавами. Разве что длинные чёрные волосы лежали аккуратнее, перехваченные узкой лентой в тон. Ни бутылок, ни ник рядом с мужчиной в этот раз не наблюдалось. Лишь фонарь, похожий на тот, что использовал мой провожатый во время прохода через туннель, горел на полу у его ног. Сам незнакомец стоял лицом к стене, приложив к ней обе руки и неторопливо поглаживая шершавый камень. Глаза его были прикрыты, поэтому он не заметил моего появления, а я всё-таки удержалась от вскриков лишь замерла, стараясь даже не дышать, чтобы не спугнуть. Что он делает, чёрт побери? Со стеной обнимается? Или чего-то пытается от неё добиться? Что бы мужчина ни делал, очевидно, потерпел поражение. На запястьях его вновь вспыхнули символы, и он, тихо зашипев от боли, отдёрнул руки от стены, после чего открыл глаза и, естественно, заметил меня. Шарахнулся в сторону, с таким видом словно наткнулся на подкроватного монстра, но тут же совладал с собой. Я улыбнулась и неловко махнула рукой. «Привет!» Гениальное начало разговора, конечно, но за всё время я так и не подготовилась к этой встрече, поэтому решила действовать по наитию и по обстоятельствам. Мужчина смерил меня взглядом, который никак нельзя было назвать дружелюбным. Сейчас, имея возможность рассмотреть его получше, я пришла к выводу, что он или ровесник Мелисы, или немного моложе, лет на десять старше меня должно быть. Или около того. Определённо не студент. Ещё один местный препод, но почему тогда Колт ничего о нём не сказал? Извини, те, если помешало», — продолжила я. Мне кажется, мы не знакомы, хотя уже почти три месяца живём в одном замке. Я Ника. Он не ответил, только слегка прищурился и поджал губы. Пришлось уточнить. Дочь директора Колта. А вы Я не стала формулировать вопрос, лишь что нам дала понять, что жду имя и краткую справку о себе в ответ. Взгляд тем временем сам скользнул по его рукам к веренице все еще сияющих на запястьях символов. Мужчина проследил за моим взглядом и смутился. Торопливо принялся разворачивать рукава, чтобы скрыть символы под манжетами. — У вас имя есть? — подсказала я, все еще стараясь быть дружелюбной, но уже слегка раздражаясь. Что этот парень из себя строит? Его вежливости никогда не учили. «Есть», — отозвался он наконец. «Слава богу. Но то я уже подумала, что не мой. Но я не обязан сообщать его каждому. Людям следует быть представленными друг другу должным образом». «Ого! Жёстко!» После общения с Колтом, Мелисой и парочкой особо разговорчивых охранников, я пришла к выводу, что никаких специальных церемоний здесь не придерживаются. Может быть, я пока не всё знаю? «А должным это каким?» — улыбнулась я, давая понять, что не имела в виду ничего оскорбительного. «Я недавно в этих местах могу не всё знать. Кто-нибудь должен вас мне представить, ручаясь таким образом, что вы достойны». знакомство со мной», — высокомерно процедил собеседник. Вот же засранец! Улыбаться сразу расхотелось. Сжав светящийся шарик в кулаке, чтобы не уронить, я сердито скрестила руки на груди. «Я — дочь хозяина замка, в котором вы живёте», — напомнила я. «Кем надо быть, чтобы страдать подобными сомнениями?» Мужчина, наконец, справился с пуговицами на запястьях, Пальцы у него слегка подрагивали то ли от негодования, то ли от смущения, которое он пытался скрыть. Что такого может быть в этих символах, чтобы так суетиться? Несмотря на магию всеобщего перевода, я не могла их прочитать. Незнакомец повернулся ко мне, пустив руки по швам и слегка вздёрнув подбородок. «Ламберт Рабан, лорд Ардем», — отчеканил он и самодовольно добавил. «Хозяин земель, на которых стоит замок вашего отца». «Ух ты ж, как неловко вышло-то!» Но кто же знал, наверное, стоило извиниться и ретироваться, но вместо этого я поинтересовалась, «А что, своего дома у вас нет?» «Может быть, причиной тому стало плохое освещение, но мне показалось, что Робан аж побелел от злости». «Почему-то же вы живете здесь?» — пояснила я свой вопрос. «И что делали сейчас, интересно? Зачем гладили стену?» «Вы забываетесь, госпожа Колт», — отрезал Рабан. «Я не должен перед вами отчитываться. Хорошей ночи». Бросив это, он стремительно повернулся на сто восемьдесят градусов, схватил фонарь и торопливо ушёл прочь. «Я не Колт. Я Матвеева», — только успела бросить ему в спину, но он даже не оглянулся. «Вот и познакомились». Можно считать гештальт закрытым. Хотя, конечно, мое любопытство не было удовлетворено. Наоборот, распалилось ещё сильнее. Я покосилась на стену, даже подошла и тоже потрогала её ладонью. Что же он тут делал? Непонятно. Только, вернувшись в комнату, я задалась вопросом, не мог ли лорд Ардем заниматься в этой части замка тем же, чем я, поисками тайного прохода.